Глава 17. Таких снегопадов, как в эту зиму, не могла припомнить даже свекровь Прокопа Сирина, самая древняя старуха в Болотееве. Из-за чёрные точки, ворочи сышевеля словно сонные доисторические ящеры, сползали с надокрого с раннего утра. Сначала они роняли на деревню несколько редких снежинок, будто проверяя, хорошо ли летят и легко ли ложатся. Затем просеивали несколько пригоршней мелкой колючей муки, а затем вдруг сходили с и плотно и словно вспарывали сами собой, обрушивая на землю валы крутящихся хлопьев. Выйти из дому в такую пургу было немыслимо. Все окрестные мужики давно уже ездили в лес под дрова целыми артелями, Спешили, рубили кое-как, бросая на розвольни целые нераспиленные лесины. Торопили свернуться до очередной снежной бури, и все равно их накрывало в нескольких сажениях от деревни. Санный путь мгновенно заваливался, и бабы, плача и перекликаясь, часами ползали по сугробу отыскывая своих благоверных. Происходили случаи, разом страшные и курьезные. Балатеевская баба Лукерья Федотова в поисках мужа и его братьев за день наделала вокруг их саней восемь петель, то приближаясь, то удаляясь, то втыкаясь в дерево, то возвращаясь назад к деревне. Снежная буря накрыла ее под самой околицей. Снег перестал лишь к вечеру. Мужики Федотовой благополучно добрались до дому, узнали, что Лужка еще за полдень ушла их искать и не вернулась. Кинулись обратно. За ними поползли на животах по снегу все балатеевские мужики вместе с барином и дворней. Поиски затянулись до темноты. Лукерью нашла собака-арабка по теплой ямке, продышанной сквозь два вершка выпавшего снега. Доблестная арабка сначала принялась раскапывать снег, затем завыла. Сбежались люди, бесчувственную ложку потащили в избу, отогрели, привели в чувство и с тех пор мужики накрепко запретили домашним искать их по следам. «И нас не сыщете, и сами пропадёте!» э — Эван, какое божье наказание на нас с небес свалилось. «Никита Владимирович, в книгах у тебя про то не прописано? Не конец ли свет и часом пришёл?» В конец света Никита не верил на бесконечное уже начинало внушать беспокойство. «Сколько же можно? Март уже ведь!» — изумлялся он, выглядывая утром в окно и не видя два раза возвышающимися под окном сугробами. Барский двор стараниями Кузьмы и Авдеича кое-как чистился, но о том, чтобы запрячь лошадей и поехать в уезд за почтой или хотя бы к соседям, не могло быть и речи. Все бельские помещики сидели пленниками по своим усадьбам, самых святых закатов не видел ни писем, ни новых журналов. Он злился, ворчал на Дуньку, непоколебимо считающую, что излишнее чтение вредит мозгу. сердито перечитывал в десятый раз позапрошлогодние подборки Нивы и Вестника, но в глубине души был даже рад сложившимся обстоятельствам. «Ну и как я могу сейчас писать Вере об Александрине, если мое письмо будет бестолку валяться на почте?» Да и до почты его не довести не посылать же Авдеича на верную погибель. Мужики вон боятся на полверсты в лес отойти, а тут в уезд. Нет, уж лучше подождать. Весна на носу, вскоре всё закончится, тогда и... А там снег растает, распутится, вовсе не пролезть будет. Ну разве я в этом виноват, чёрт возьми? Стал быть, не судьба покода. Вредный голос совести, впрочем, не дремал. И, и иезуитский напоминал, что написать-то можно было и раньше. Однако сражаться с совестью Закатову было не впервой. Он отмахивался тем, что не может человек предусмотреть все, а Александрин в ее положении нельзя волноваться. В общем, Закатов и совесть говорили друг другу еще много чего и мирились обычно вечером за бутылкой Ерофеича. Но против Ерофеича страстно выставала Дунька и все чаще и чаще Закатов не находил заветного Полуштофа в привычном месте за книжными полками. На его мрачные вопросы, куда девается барское имущество, Дунька только воздевала в потолок праведные очи и валила все на Домового. В Домового Закатов верить отказывался, и однажды, в очередной раз не обнаружив за книгами Полуштофа, попросту принялся Самодурский «орать» донька выслушала своего барина молча и с невероятным презрением. Не дождавшись окончания почти гомеровской Филиппики, «Что за проклятие! В собственном доме собственной вещи найти невозможно!» Вышла в сене, приволокла в охапке шесть полуштофов и аккуратно выстроила их в ряд на столе перед опешившим Никитой. «Вот вам! Благоволите! Хоть залейтесь!» «Могу и до кабака прорыться и полведра вам приволочь. но здоровье, Никита Владимирович!» «Вот только когда сопьетесь до облизьяньего виду, печенкой почернеете, да долго жить прикажете, не жалуйтесь тогда, что маняшу в приют свезут. Потому кроме вас у нее ни единой родной кровиночки на свете. А я в тот же день на чердаке без покаяния повешусь и прямиком в адский котел отправлюсь. Будто мне без этого забот мало. Вот тогда вам хорошо будет». Вот тогда своего добьетесь. Пейте, барин, на здоровье. Огурчиков принесть? Донька разошлась не на шутку и Закатов испугался. Да что ты орешь, что дуреха? В доме люди. Александра Михайловна еще не спит. Забери это все ради бога, что ты меня, право слово, каким-то пьяницей выставляешь. Знаем, небось, с чего запойный грех начинается. Бушевала Донька. Спокойным барином двадцать лет поди прожили. Кожин день глядели. Слава богу, хоть голубушка моя Настасья Дмитриевна Да вот этих дней не дожила. Мало ей папеньки было, так еще и супруг законный. А маняш-то в чем повинна? Какую вы ей молодость готовите? Читайте-читайте книжки свои, а все как в дыру уходит. На ну, что тогда и глаза портить, кляни впрок? Донька, ну полно хватит. Виноват, не буду больше. Сдался Закатов, уноси это все. Ну хоть лафи эту вечером можно, сама будешь наливать и приносить черт с тобой. На лафит Донька с большой неохотой согласилась, и мир кое-как был восстановлен. На другой день экономка поинтересовалась. «Никита Владимирович, Кузьма в дальних сеансах какой-то сундук нашел, так в нем не то книжки, не то бумаги. Прикажете спалить, аль сами взглянете сперва». Никита, заинтересовавшись, приказал принести сундук и обнаружил его забитым по самую крышку, Старыми-престарыми журналами, которые вышли в свет еще до его поступлений в корпус. Здесь были библиотека для чтения, московский вестник, современник, новости литературы, и Закатов никак не мог взять в толк, откуда у него взялось такое сокровище. Сомнение его разрешило все та же Дунька. «Да это же сосед наш привез, Прижинской, Серафим Панкратич» еще в позапрошлых осенях, когда вы в губернию на съезд мировой отбыть изволили. Привез, сбросил посредь двора и говорит, не надо ли Никите Владимировичу? Прижинской, извольте видеть, после батюшки покойного шкафы-то разбирал, да много этого книжного добра нашел, а сами-то они читать не больно гораздо, и так что я велела сей сундук все не затащить, да и забыла, дура, про него напрочь. Дунька, изверг, нашла о чем забыть. Да ты хоть поблагодарила как следует серафима панкратича Я ведь с ним виделся после и ни словом не упомянул. Даже спасибо не сказал. А этот сундук у меня третий год, оказывается, стоит. Да было бы за что спасибо договорить хмыкнула Дунька. Будто у вас такого же добра не полны углы. Доброты люди хлам в печи и жгут. Они по соседям развозят. Намал тебе, боже, что мне не гоже. Дунька была неисправимая и закатова оставалась только махнуть на нее рукой. Он провел счастливый день за разбором старых журналов, листая пожелтевшие страницы со строками Погорельского, Адоевского, Погодина, Сомова, Вельтмана. Что-то ему приходилось читать прежде, некоторые вещи он видел впервые. Никита так увлекся нежданно свалившимся на него чтением, что не сразу обратил внимание на проскользнувшую в гостиную Александрин с вязанием в руках. «Очевидно, она не рассчитывала найти здесь кого-то», и, увидев закатова, обложенного стопками журналов, смутилась. «Извините меня, Никита Владимирович, я нарушила ваше одиночество. Прошу прощения, я немедленно вас оставлю». «Что за глупости, Александрин?» Никита немедленно захлопнул старый альманах. «Вы ничего не нарушили. Вероятно, это я помешал вам. Вы мне? В вашем собственном доме? Но вы же любите это кресло». Смущенно сказал Закатов, неловко вставая из старого кресла с высокой спинкой, в котором Александрин действительно любила устраиваться по вечерам. Шел уже седьмой месяц ее беременности, и живот молодой женщины сильно топорщился из-под расставленных парашкой платьев. И словно в насмешку, все тоньше становились пальцы и запястья Александрин, все больше худело лицо и всё огромнее делались на нём светлые прозрачные глаза. Прежде по вечерам, когда маняш маняша ложилась спать, Александрин отсиживалась в своей комнате. Как уверяла Дунька, она часто там плакала. Закатывая эти вечерние рыдания весьма беспокоили, и он стал настойчиво приглашать Александрин в гостиную. «Дитя моё, ну ведь это скучно ей-богу, целый вечер сидеть одной и смотреть на Луну!» «Да ведь луны не видно за этой проклятой метелью. А здесь удобные кресла, да и светлее вам будет с вашим вязанием». Первое время Александрина наотрез отказывалась следовать этому приглашению. Но когда сам Никита стал проводить вечернее время в своем кабинете, объясняя это тем, что там удобнее работать с присланными из губернии документами, молодая женщина стала охотнее появляться в гостиной. «Сегодня из-за соседского сундука Закатов не успел вовремя уйти к себе, и сейчас Александрин уже готова была сбежать из гостиной. Я, честно говоря, собирался уходить, да вот полез в старые журналы, может быть, они и вас развлекут». Александрин честно перебрала стопку журналов, лежащих перед ней на столе, открыв «Сын Отечества» за 1830-й год, сказала, «Я, право же, не могу судить». «Мне весьма мало приходилось читать, но вот имя господина Марлинского мне знакомо. Вам нравится его сочинение, Никита Владимирович?» «На мой взгляд, вся эта чертовщина Гоголя удавалась не в пример лучше», — пожал он плечами. «Но и Марлинский местами забавен. Хотите, я почитаю вам?» «О, если вам это не будет в тягость!» Александрин явно обрадовался И Закатов с досадой подумал о том, что надо было предложить это давным-давно. Сам он дня, не мысливший без книг, забыл, что многим людям куда легче слушать чужое чтение, нежели читать самим. Когда-то он и сам был таким же. Никита предложил Александрин придвинуться ближе к печке, дождался, пока она плотнее укутается в пуховой платок, открыл журнал и начал.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 Именно потому, что они глубокие. Марлинского Закатов не любил, считая его плохим, напыщенным и многословным подражателем гофману К тому же после тех страшных рассказней, которых он наслушался ребенком в девичьей и людской, Никита был искренне уверен, что никакому мистику более не удастся его напугать. Сейчас, читая строку за строкой, Он убедился, что мнение его о сочинителе Марлинском осталось прежним. Более того, чтение это весьма мало подходило для беременной женщины. «Александра Михайловна, вам в самом деле интересно? Может быть, начнем что-то другое?» Спросил он, опустив журнал. И увидел, что Александрин сидит, подавшись к нему всем телом, и не замечая, что платок соскользнул с ее плеч на пол. Губы ее были совсем по-детски приоткрыты. В распахнутых глазах ужас смешался с восторгом. «Умоляю вас, продолжайте! Я я умру, если не узнаю, чем кончится эта история!» Закатову оставалось лишь вздохнуть и продолжить. Кошмарная история была прочитана в первом часу ночи, и заспанная парашка отвела Александрин в спальню. Вернувшись... Служанка доложила, что барыня в постель, упавши, сказала, что нипочем теперь не уснет и уже сопят. Обрадованный Никита, который боялся, что александрины в самом деле не заснет до утра, закрыл Марлинского и отправился спать. С того дня вечерние чтения вошли у них в привычку. Довольно быстро выяснилось, что на Александрин... Наибольшие впечатления производят страшные романтические повести Марлинского, Сомова и барона Бромбеуса. Всю эту жуть Александрин выслушивала внимательно и благодарно, в самых страшных местах лишь бледнее и плотнее кутаясь в свой платок. Закатов уже всерьез беспокоился о том, что подобные чтения излишне волнуют молодую женщину. Оставшись один, мысленно досадывал Ну почему у нас никто не пишет ничего веселого, легкого, радостного? Чего не хватит? Или страсти до трясочки Или несчастная любовь в сердце раздирательные? Или главная героиня в головой? Или герой в желтый дом? Удивительно, тишка и мучительно русская проза. Со стихами получше лучшему ведь стихи понимать надо бы, на уметь. Вот ей-богу, в пору самому сочинять садиться но сочинительского таланта Никита Закатов был лишен напрочь. Понемногу прошел метельный снежный март, прекратились апокалиптические снегопады, солнце теперь подолгу висело в очистившемся небе, ясное, умытое, словно удивляющееся долгожданной свободе. Круглые веселые точки вереницами пересекали небосвод. Наладился санный путь, и Кузьма с Авдеевичем Наконец-то выбрались в Бельск. Перед выездом они накрепко забожились барину у кумовьев и сватов не останавливаться, ни в коем разе не запить и вернуться на другой же день. Разумеется, сдержать такую чудовищную клятву мужикам оказалось не под силу. Воротились они лишь вечером пятого дня. Разгружая мешки с почтой и оказией, Авдеевич и Кузьма имели крайне многозначительный вид и дружно дышали в сторону. «Хороши», — недовольно сказал Закатов. «Фу, ну и разеет от вас. Спасибо, хоть не на месяц загуляли. Я уж собирался посылать силеных на розыски». «И грех тебе, барин. Где там гулять-то? На какие приболя?» Виновато отворачиваясь, гудел Кузьма. «Всего-то и зашли на один вечер к сватье, а у ней радость, сын женился!» «Удивительно тебе везет на свадьбу, старина!» Съехидничал Никита. «Слава богу, хоть почту мою сватье не подарили!» «Отчинно нужна ей пошта ваша!» «Вот, все в целости доставили, извольте проверять!» «За четыре месяца набралось!» «На силу вдвоем с Авдеичем-то подняли!» «Да еще какую череду там высидели!» Не один ведь ты зиму безвылазно в берлоге пролежал. И от тринтицких люди ждали, и от истратиных даже броницких лакеев фрол Поликарпыч самолично прибыли забирать. Долго припираться с похмельным кучером Никите не хотелось. Его ждал увлекательнейший разбор накопившейся почты. Заказанные книги, толстые журналы, письма от Сашки, письма от Петьки, от Мишки из Сибири наверняка штук пять. Волоча разбухший мешок к себе в кабинет, Закатов старательно гнал от себя надежду на то, что среди прочих посланий окажется весточка от Веры. Он не ответил на ее последнее письмо в октябре. «Значит, ничего не будет, незачем и искать», — уверял с себя Никита. И сразу же, едва вскрыв мешок, перерыл его сверху донизу в поисках узкого голубого конверта. «Каковой?» и обнаружился между новой книжкой Нивы и жёлтым казённым пакетом из канцелярии губернатора. Губернаторский пакет шлёпнулся на пол, но Никита даже не нагнулся за ним. Как в юности жарко выстрелило в голову, сердце заколотилось так, что пришлось прижать его ладонью. «От Веры! Письмо! Не в очередь, не в ответ!» «Милая!» и сразу же словно окатило ледяной водой. Неужто стрясло что-то? С Мишкой? Или с детьми, не дай бог? А может, Петькина Зося разродиться должна была еще на святках? Господи, упаси! Закатыв шумно, глубоко вздохнул беломоты в груди, но это не помогло. Разодрав плотный конверт, он кое-как высвободил надорванный им тонкий лист бумаги и шагнул к окну. То, что ничего ужасного не стряслось, Никита понял сразу. Вера, как и все Иверзневы, не выносила долгих приветов и пожеланий многих лет, приступая к сути с первых строк. После слов «все наши здоровы» он опустил письмо и долго переводил дух, даже не пытаясь вытереть испарину на лбу. Старею, однако. Он как всполошился, из-за чего? Все живы, здоровы можно читать далее». Письмо это, тем не менее, сильно отличалось от прежних. Впервые на памяти Никиты Вере изменила ее непоколебимая сдержанность. В каждой строке сквозило волнение и неприкрытая печаль. Вера тревожилась, что от него целой осень и зиму нет писем. Беспокоилась, не болен ли он сам, или, не дай бог, маняша сетовала на то, что и до Миши не дошло ни одного закатовского письма. «Неужели совсем обленилась и спела с почты Бельского уезда?» «Нет, Вера Николаевна, это кое-кто другой обленился и почти что спился», покаянно думал Закатов, с жадностью пробегая глазами тонкие косые строки. И в глубине души уже знал, что и на это Вере на письмо не ответит тоже. Он не мог никогда не мог ей лгать. С растущим смятением Никита читал о том, что приемная дочь Веры вышла замуж за политического осужденного и сейчас вместе с мужем едет на поселение в Тобольск. Ничего не понимая, Никита перечитал эти строки еще раз, наморщил лоб. Аннет, прекрасная неаполитанка, за которую увивали с Москва и Петербург, которую наперебой сватали у Веры самые блестящие женихи, певица, пианистка, мечтавшая о сцене. Наши знакомые попросту замучили меня. Кто сочувствием, кто прямым осуждением, признавалась Вера. Не успели передохнуть от мезальянса Сережи, всполошившего всю губернию, благоволить и наблюдать сомнительную партию Аннет. И все как один не могут понять, как же я допустила, как не воспользовалась священным правом матери, как могла благословить этот брак. Можно подумать, у меня был хоть малейший выбор. Мы ничего не можем сделать, когда наши выросшие дети решают свою судьбу. Андрей Петрович — хороший и порядочный человек. Он любит мою Аннет. Так чего же мне еще желать для дочери? А попробуй я запретить... Аннет попросту сбежала бы из дому как прежде поступила александрин я до сих пор ломаю голову что я сделала тогда неверно почему не смогла уговорить убедить девочку впрочем не девочку уж нет разве можно убедить в чем-то смертельно влюбленную женщину незачем и пытаться И ведь до сих пор ни слуху ни духу о моей Александрине, об этом казарие как я не расспрашивала всех знакомых так как же я могу хоть в чем-то воспрепятствовать Аннет. Хватит с меня сломанных судеб моих детей, за которые я в ответе. Единственное, что я смогла, снабдить Аннет вещами, деньгами, всевозможными рекомендательными письмами и уверениями, что я примчусь к ней по первому же требованию. К тому же Миша этим летом освобождается от надзора и, вероятно, сможет приехать к дочери с мужем в Тобольскую губернию. Всё же окажется ближе чем мне или братьям катить из Москвы. Если бы вы знали, Никита, как я устала и измучилась от всех этих событий. Аннету изжала совершенно счастливая. Я никогда не видела, чтобы она так светилась. Но ей всего 19 лет. И она не видела в жизни ни одного серьезного несчастья, ни одной житейской неурядицы. Она впервые окажется далеко от близких людей, от меня, братьев. Что будет, если она поймет, что не рассчитала своих возможностей? Что новая жизнь слишком тяжела, слишком непосильна для нее? Мне ли не знать, что бывает с человеком, который в одиночку тянет тяжкой воз? Мне ли не знать, как постепенно умирают чувства, гаснут желания, и дни сливаются в одну сплошную серую нить, и уж доходишь до того, что смерти ждешь как единственного избавления? Кажется, у Некрасова были строки. Без наслаждения живет, без сожаления умирает. Но как бы хотелось избавить от этого детей, которые только-только вышли на дорогу жизни и искренне не ждут от нее ни колдобин, ни ям, ни непролазных болот. И как мучительно сознавать, что не в твоей власти вытерпеть за них их беды, пережить их тревоги. Сами, теперь уже сами. это и Потому и прошу вас, всем сердцем, Никита, напишите мне, ради Бога, что вы живы и здоровы, что зима кончается, что маняша растет и радует отцовскую душу. Вы по-прежнему дороги мне и знаете об этом, так не забывайте же меня. Остаюсь вашей Вера Эверзнева, княгиня ты Мевицкая. Дочитав письмо до конца, Никита подошел к окну и более часа стоял, не двигаясь. Бездумно глядя на голубой снег под окнами, На сенец, скакавших по голым ветвям старой липы, На заваленную снегом клумбу, где летом цвели георгины, Понемногу начинало смеркаться. Двор потускнел, потемнел и словно вспомнил, Что до весны еще долго, закатов все стояло у окна. В кабинет вошла Дунька. «Никита Владимирович, пошло обедать не стали». «У Прохорны нашей вечером именины правится. Так дозвольте ей с ужином-то не возиться, Никита Владимирович. Не аж-то вести худые пришли». «Все замечательно, Донька», — сказал он, не оборачиваясь. «Где мой Ерофеич?» «Никита Владимирович». Горестно всплеснула руками экономка. обещали ведь!» «Оставь меня хотя бы нынче в покое. Принеси все, что нужно, и марш к Прохорне на именины». Он не обернулся не повысил голоса но через пять минут на столе уже стоял знакомый полуштов стакан и тарелка с солеными рыжиками донька же исчезла как ее любимый домовой тихо и мгновенно поздним вечером александрин сидела в своей комнате привычно ожидая когда порашка просунет в дверь голову и весело позовет пожалуйте александра михайловна к барину книжку читать но время шло а горничная все не показывалось Александрин была уже всерьез озадачена, когда вдруг вспомнила, что еще днем парашка отпросилась у нее на весь вечер на именины к Прохорне. — Так, вероятно, Никита Владимирович давно ждет меня. Боже, как я забывчива стала. Надо скорее идти уже, непозволительно поздно. Александрин торопливо просунула ноги в комнатные туфли, накинула платок и пошла к дверям. Войдя в гостиную, она растерянно остановилась на пороге. В комнате никого не было. Не горели даже свечи, и гаснущие в печке угли мрачно-красно поблёскывали сквозь вырезную дверцу. Стенные часы между печью и книжным шкафом показывали одиннадцать. Из девичьей доносился приглушённый смех, песни, балалаечный наигрыш. Александрин недоуменно пожала плечами и готова была уже уйти к себе, но внимание её привлёк слабый свет из-под двери кабинета. Поколебавшись, она подошла, слегка постучала. «Никита Владимирович, вы позволите?» Ответа не последовало. Александрин постучала снова. «Ну, кого там несёт?» Мрачно выпросили из-за двери. «Дунька, ты, входи!» Решившись... Александрин потянула на себя дверь. В кабинете хозяина дома ей пришлось побывать лишь осенью, в день ее приезда в Балатеево. Эта комната еще тогда напомнила Александрин кабинет княгини Веры. С трогостью, почти бедностью обстановки, забитыми доверху книжными полками и литографическим портретом Пушкина на стене. Только стол здесь был простым, строганным из досок, А у Веры-то стоял роскошный, ореховый, святыми ножками, крытый зелёным сукном. Наследство от покойного супруга. Мон дю, что за чушь у меня в голове? Одёрнула она сама себя. Простите меня, Никита Владимирович, я, конечно, не должна беспокоить вас в такой поздний час, но я подумала, что вы ждёте меня, а пораше на именинах и... Дьявол! «Это вы меня простите, тетя мое. Я совершенно о вас забыл. Входите, однако, садитесь». На столе горела всего одна свеча. Вернее, не свеча, а гарк, совершенно оплывший отчаянно мигающий. О том, где находится закатов, Александрин могла лишь угадывать по застывшей у ножек старого кресла тени. «Я забыл о нашей вечерней традиции», — зачем-то повторил он. К сожалению, нынче уж поздно, придется, вероятно, завтра. Тем более, что новые книги при... пришли. Что-то в его голосе показалось Александрин странным. Может быть, он уснул в кресле, а я разбудила? Надеюсь, плохих вестей для вас не было? Она спросила из вежливости и вовсе не ждала ответа. Но бесформенная тень на полу вдруг решительно зашевелилась, Закатов поднялся на ноги, тяжело покачнувшись, шагнул к столу. не глядя на Александрин, снял пальцами на гарсы свечи. Язычок огня заметался, выровнялся, залил желтым светом стол, и Александрин увидела опустевшую бутылку и опрокинутый стакан. «Боже мой!» — похолодела она. Скрывая панику, поспешно отступила к дверям. С вашего позволения, никита Владимирович, я пойду спать. Вы испугались?» — медленно спросил он, возвращаясь в свое кресло. «Не бойтесь. Я не такая все же скотина, чтобы вас оскорбить. А новости, да, не дурные. Ваша сводная сестра вышла замуж». «Аннет?» — Александрин сразу же забыла о своем испуге. «Как славно! Я уверена, что она сделала великолепную партию. кто же этот счастливец? «О, не говорите, я знаю, это князь Гагарин. Тот, у которого дом на причистенке. Хотя, может быть, и млечин он за ней ухаживал три года каждый сезон в Москве. Да, Аннет прочили еще и за графа Гронского. Но там нужно было креститься в католичество, а она... Так за кого же не ее выдала, наконец?» «За некоего и ее Андрея Сметова». Это имя ничего не говорило, Александрин. «Я, верно, с ним не знакома. Странно» откуда он взялся? — Пензенский дворянин, кажется. Впрочем, это уже не имеет значения, поскольку дворянство господин Сметов лишён. — Как? — политически осуждённый, Александрин. — Вот так-то. И Анна Теневицкая, теперь уж Сметова, уже катит за ним в Тобольск. Взявшись пальцами за виски, Александрин опустилась на диван. — Но? Ну, а это немыслимо, «Невозможно! Вы разыгрываете меня, да? Княгиня никогда бы не допустила такого!» «Никита Владимирович!» Из темного кресла донесли странные звуки. Закатов смеялся, и этот смех напугал Александрин куда больше, чем пустой полуштов на столе. «Вот-вот, дитя мое!» Именно это и говорили Вере все доброжелательные соседки. «Как могла, да как позволила!» Уж вы лучше всех должны знать, что делают юные девицы, ежели им чего-то не позволить. Но ведь именно мой случай, — горестно прошептала Александрин, — именно мой случай должен был научить княгиню, что нужно как можно строже и решительней. Александрин, ну подумайте вы сами, что бы случилось за пряна вас тогда в четырех стенах. Да вы бы попросту удавились на собственных чулках. Она вздрогнула, ясно поняв, что именно так бы и поступила. «Ну вот, сами же видите. Так что, право, не знаю, хороши ли вести. Вера совсем извелась. И с детьми, Александрин, всегда так учитесь. Постоянно трясешься, что что-то делаешь не так. Да еще благожелатели масло подливают. И мужчину-то этим можно с ума свести. А что делать женщине без защиты, без покровителя?» Всю жизнь одна, всю жизнь сама. Вокруг одни трусы, одни только проклятые трусы. Чёрт, сколько можно ей мучиться? И когда проклятье, и всё это кончится, и чем? Как он мог, этот мерзавец, связать её своим выводком и отрезать ей жизнь под корень? Ведь даже не вынешь из могилы, и на дуэль не вызовешь щучьего сына. Вы покойным покойном князе-то — робко спросила Александрин. В кресле воцарилась тишина. закат явно вспомнил о том, что находится в кабинете не один. «Господи, Александрин, вы еще здесь? вступайте спать, и мне давно пора. Впрочем, нет, надо закончить письмо». «Вы пишете княгине?» Александрин, озаренный внезапной догадкой, смотрел на него расширенными глазами. «Вы...» «Никита Владимирович, вы... вы любите ее?» В кабинете воцарило молчание Присмотревшись, Александрин увидела на краю стола прижатое бутылкой письмо. Она могла бы поклясться, что узнает этот косой изящный почерк. Еще один лист, изуродованный до середины корявыми, наползающими друг на дружку строками, лежал на подоконнике, угрожающе покачиваясь от сквозняка. «Ступайте спать, девочка!» Наконец хрипло раздалось из кресла. Но Александрина не думала послушаться. «Вы ведь знакомы с княгиней с детских лет. Вы лучший друг ее брата. У вас есть имя. Вы дворянин. от Отчего же вы? Да как же такое возможно? Ведь вы, вы, Никита Владимирович, вы самый лучший человек из всех, кто встречался мне». «О, дитя мое!» и так уж много вам встречалось людей». «Достаточно, чтобы судить о них?» Александрин сама не могла понять, от отчего так внезапно осмелела. Она всегда до смерти боявшаяся пьяных мужчин. «Вы не побоялись спасти меня, когда я была уже на пороге, на грани? Не побоялись вмешаться? Что стало бы со мною без вас? Где бы я сейчас была? Вы очень смелый человек, я знаю это, и очень добрый. Зачем же вы не Александрин вдруг ахнула, умолкнув на полусловие, прижав ладони к щекам. Закатов из кресла озадаченно разглядывал ее. «Позвольте, я сама догадаюсь, и Верзневы не выдали ее за вас, не так ли? У вас не было достойного состояния, вам с ней запретили видеться, Веру Николаевну услали в дальнюю деревню, ее братья послали вам вызов, да?» о же мой!» — с тоской протянул Закатов. Чтобы ещё хоть раз этого Марлинского читать юной особи, спалю в печи к чёртовой матери, а то скоро ведь и маняша вырастет. Права, Дунька. — Так вот от отчего княгиня так несчастна, — пробормотала Александрин, судорожно кутаясь в платок. Закатов молчал. Она долго ждала, но из кресла более не доносилось ни слова. Затем раздалось невнятное ворчание, которое, прежде чем молодая женщина успела испугаться, перешло в ровный, раскатистый храп. Некоторое время Александрин сидел неподвижно, уставившись на прыгающее пламя огарка. Затем сбросила с ног комнатные туфли и босиком на цыпочках подошла к письменному столу. Бросила осторожный взгляд на кресло. Закатов продолжал храпеть. Она склонилась над строчками Веры Таневицкой и сразу же забыла о том, что читает чужое, непредназначенное для ее глаз письмо, что адресат спит пьяным сном в двух шагах и в любой момент может проснуться, что ее положение в этом доме вовсе не таково, чтобы ни о чем этом Александрин не думала. Просто торопливо пробегала взглядом одну за другой строки, которые плыли и дрожали у нее в глазах, сглатывала горькой ком, стоящий в горле, зябко стягивала на груди платок и читала далее. Закончив, она приняла заначатое письмо закатыва к Вере. Закончив, достала из-под стола три скомканных листа, расправила, прочла и их тоже. А потом героический огарок изнемог в своем подсвечнике и, бессильно вспыхнув напоследок, угас. В кабинете воцарилась темнота. Александрин поспешно смахнула под стол смятые листы, подхватила с полу туфли и, на ощупь, не оглядываясь, вышла из кабинета. Наутро закатов проснулся поздно с больной головой и ломотой во всем теле. Во рту было сухо и горько, следы ночного бесчинства, пустой полуштов и валяющийся на боку стакан были оставлены мстительной дунькой нетронутыми. Верина, письмо тоже лежало на прежнем месте. Морщес отбьющего в окно солнечного света, Закатов взял голубой листок в руки. Что за дьявол? В чем это оно все? Он недоуменно воззрился на расплывчатые пятна на бумаге. Ревел я над ним, что ли, ночью спьяно? Вздор, быть того не может. Пролил, верно, что-то, свинья безнадёжная. Каждый раз одно и то же. Стоит напиться, сейчас же начинаешь строчить вере покаянные письма. Самому не противно закатов. Только ей сейчас и делаю до твоих пьяных бредней. Мерзость какая. Господи, когда это только кончится? Колоссальным трудом заставив себя наклониться, Никита вытащил из-под стола скомканные листы, подхватил еще одну со столешницы, шагнул было к печке, но, вспомнив, что она еще не топлена, молча, с отвращением изодрал исписанную бумагу на мелкие кусочки. После сей каторжной работы требовался серьезный отдых, и Закатов рухнул в кресло. Перед глазами плавали желтые и зеленые пятна. Желудок, как видно, всерьез решил извергнуться из Закатовской утробы вместе со всем содержимым и неистово бушевал в поисках выхода. Из последних сил Никита заставлял мятежный орган оставаться на прежнем месте. «Но где ж Дунька-то, чертова кукла, издевается еще?» Дунька, наконец, явилась со спасительной бутылью рассола и непроницаемым выражением на лице. Рассол был немедленно употреблен во здравии и успешно подавил желудочный бунт. Через несколько минут Закатов с глубоким вздохом повалился на диван. Ну вот, чёрт, хоть жить можно стало. донька ну а что ты в дверях воздвиглась? Не мизи да на мою голову, поди вон. донька словно не слышу молча принялась наводить порядок на письменном столе. Составила на поднос стакан, бутылку, пустую тарелку из-под рыжиков, в которой одиноко торчал смородиновый лист. Опустившись на колени, принялась подметать под столом. «Донька, клянусь тебе, это в последний раз», — пообещал Закатов, отворачиваясь. «Право, мне очень стыдно». «И не врите, и не стыдно, и совести в вас не грош злобно пыхтела дунька из-под стола. «Ведь сколько раз уж божились, а маняш ты подумать и в голову не взошло». «Донька, ну она же не видит, еще не понимает. Скоро и увидит, и поймет» погоди эти недолго осталось», — рассверепела Дунька, резко выпрямляясь и стукой с головой о край столешницы. «Тьфу, нечистая!» «Вот скажите, сударь мой, на что вам книжки Дадин и ума всё равно нету?» «На этот вопрос у закатого ответа не нашлось. Дунька, слова чести не буду больше. Да и Ерофеич кончился, кажется». «Кончился, кончился», — уверила экономка. «И за новым спасылать не дам, хоть зарежьте». Я вас все едино не боюсь. Я не ваша Анастасия Дмитриевне непокойный преданной и... Донька, не ори, голова болит. Ты ж два года как вольная. Тем более... Вот доведете? Выдамся замуж в самую Сибирь, чтоб вас не слыхать и не видать. И возитесь тут с детятей, как сами знаете. Да что вам за вести такие пришли, что винищем наливаться пришлось? Все льживы-то, спаси бог. Не беспокойся. Закатов вдруг нахмурился, что-то вспоминая. Как там Александра Михайловна? Она, кажется, заглядывала сюда. Почудилась вам, отмахнулась Дунька. Я к себе-то уж за полночь воротилась, заглянула и к ним, и к маняше. Маняш-то спала, а барыни в постели сидели, да что-то писали, да быстро так. Ступай, говорит Авдоть, я скоро лягу, я и ушла. Да и вы переберитесь в спальню, до да по-людски выспитесь. Идите, идите. Я уж и натопила там, рассолу еще принесу. Закатов счел за лучшие не возражать. Кое-как сполз с кресла и, стараясь не встречаться с Дунькой глазами, ретировался в спальню. В этот же час в комнату Александрин вошла горничная с подносом. — Доброго утречка, барышня! Вон как поздно нынче проснулись-то! Чай с крендельками извольте кушать! Что это у вас за словесность на столе разложена? писать кому-то изволите? Параши, у меня есть к тебе поручение». Александрин, бледная и серьезная, сидела у стола. «Вот одно письмо от меня, моим знакомым. Можешь ли ты отправить его так, чтобы ни одна живая душа в доме не знала о нем? И отправить из уездного города, а лучше из губернского? Найдется ли у тебя толковый порученец? А как же, барышня, знам и дело исполним?» улыбнулась порашка Установив поднос на столе, она привычно принялась заправлять постель, словно не замечая взволнованного лица Александрин. «Давайте письмо ваше, нынче же племеша отправлю в уезд. Он у меня куда какой толковый, грамотный, все как надо исполнит. Но только чтобы никто ничего не знал. В письме нет ничего предусудительного, просто... Просто необходимо, чтобы все сохранялось в тайне. А как же разумеем, тайность — первое дело». «Не извольте себя волновать, в скорости исполним, давайте письмо-то, а сами садитесь чая пить, добрые ты люди уж обедать готовятся». Порошка взяла письмо, спрятала его в рукав и, улыбнувшись напоследок беспокоенный Александрин, вышла из комнаты. Через пять минут горничная уже стояла перед Дунькой. «Вот Авдотья Васильевна, полночи писали, еще даже и перья с чернилом со стола не убраны». И велели немедля отправить, да так, чтобы никто знать не знал. И даже не из уезда, а из губернии, чтобы, значит, вовсе следу не найтить Как быть, прикажешь? Так, Дунька с минуту тщательно изучала желтый пакет. Затем поднялась и прошествовала к дверям, запирая их. Подергав щеколду, вернулась к столу и ловко вскрыла пакет. Доставь письмо, усела у окна. Шевеля губами и истрадальчески морщис, принялась изучать строку за строкой. Да что ж это, господа, по-человечески ни колли не напишут, одно французское. Ну к Проскове, поди, довдеечи, вели мне санки заложить. Метель ведь подняться может восельно. Да мне недалекочек, тринтецким. Через полчаса. Донька, в мужском тулупе валенках и пуховом платке. Взгромоздились в розовольне. И, гнедая и лохматая лошадка, ловко понесла сани по накатанному пути. К Тринтицким было ехать около трех верст. Оставив сани и лошадь у знакомого мужика, Дунька пешком дошагала до господского дома, прямиком прошла в людскую и, перездоровавшись там со всеми, вызвала в сене свою куму — ключницу Фроловну. Фролна, в свою очередь, вывела к ней худенького старичка с нежным пухом вокруг розовой лысины, облаченного в залатанный на локтях протертый до дыр камзольчик и плисовые панталоны. Это был известный всей округе француз Эмиль Жан Клодье, отслуживший свое гувернер всех шестерых мальчиков тренчицких. Клодье шел уже восьмой десяток, и он жил при господах из милости, не имея никаких обязанностей, вздыхая о милой Франции, которой почти не помнил, с утра до ночи прикладываясь к полуштофу Красненького. От бывшего гувернёра ощутимо несло вином, но голубые выцветшие глазки смотрели вполне осмысленно и живо. «Будь здоров, Емелья Жанович», — степенно поздоровалась Дунька, — «до твоей милости прибыла спаситель». Не поможешь ли вот письмецо разобрать? Только тебе и, возможно, нашей грамоты не хватает. Извольте, Авдотья влачна. Старичок взял письмо Александрин и уселся с ним за стол у окна. Тихим дребезжащим голосом начал читать письмо по-французски и сразу же переводить на русский. Дунька, положив локти на столешницу, напряженно слушала. Лоб её перерезала глубокой складкой. Старичок закончил. Дунька молча выложила на стол серебряный рубль. «Вы много даёте, Авдотья Васильевна», — изумился бывший гувернёр. «Стало быть, есть за что», — усмехнулась Дунька, выкладывая на стол ещё одну серебряную монету. «А вот это, Жанныч, за то, чтобы ни одна живая душа прочитанная не прознала. Даже ежели в усмерть пьян будешь». «Я довольно крепок в охмелю», — насупился старичок. «Знаю, знаю, иначе нечто пришла бы к тебе кормильцу», — польстила Дунька. «Между прочим, весьма занимательное чтение», — задумчиво заметил Кладье. «Можно сказать, роман. Где вы добылись ее эпистолу, Авдотья Васильевна?» «А вот это уж не твоего ума дело, не обессудь». Дунька уже двигалась к зверям. «Прощивай, Емелья Жанныч». «Благодарствую за помощь!» В Бубовина экономка вернулась уже в сумерках, вошла в людскую, позвала к себе парашку и, вернув ей слегка помятое письмо Александрин, распорядилась «Спасылай, как велено!» После страшных мартовских снегопадов сразу, в один день, пришло тепло. В ночь под благовещей не страшно был ветер, по небу носились черные всклокоченные тучи, сквозь которые испуганно проглядывала луна. Деревья клонились к земле, стонали и трещали, как перед концом света, а на утро все стихло. В очистившемся невинно голубом небе повисло солнце, и вдохновенно принялось жарить по-летнему. Высоченные сугробы в три дня просели, почернели и утратили всю свою ледяную величественность. Многонедельные труды зимних вьюг и метелей безудержно расползали с ручьями, ручейками и лужицами. Началась такая чудовищная распутица, что обитатели села Бобовины добрым словом поминали недавние морозы, когда, по крайней мере, можно было добраться куда угодно с санным путем. Теперь же без приключений нельзя было дойти от дома до скотного двора. Ноги утопали в жидкой грязи по колено. Все дворы, и крестьянские, и барские, были залиты водой. По дорогам было впору сплавляться на плотах и лодках. Потом зарядили теплые весенние дожди. Солнце, проглядывавшее по временам между лохматыми тучками, старалось вовсю и не в силах было осушить затопленные луга, поля и дороги. Всё это безобразие продолжалось до самого Василия Тепленника, пока, наконец, ручьи и ручейки не успокоились в балках, оврагах и болотах. Грязь не подсохла, и мужики не выехали в поле, с подновленными плугами и баронами. Солнце продолжало печь, выгоняя из влажной земли стрелы молодой травы. Густо и дружно поднялись озимые Косогоры вокруг бобови насыпало желтыми монетками мать и мачехи, голубыми перелесками и нежными колокольцами подснежников. В старом саду князей-то уже цвели вишни, белым дымом опутывая тоненькие, еще без листьев, ветви, и пенным розовым цветом ходились ранние сорта яблонь. «Да когда ж Сережа приедет?» — думала Вера, стоя у открытого окна большой гостиной и глядя на то, как над зеленой дымкой дальнего леса за озером кружится стаи журавлей. Пахотные уже начались. Они сидят в Москве, разумеется. Разве можно Варе сейчас куда-то трогаться? Наверное, мне самой нужно выехать в Москву, остаться там с Варей и отпустить Серёжу сюда на работы А когда Варя родит, мы вместе вернёмся к нему. Да, стоит это сделать. Как только приведут в порядок экипаж, и почты, конечно же, стоит дождаться. С самого марта не получали. То распутятся, то дожди. Не в плави же за ней посылать было. А это что случится? Кажется, подъехал кто-то. Вера высунулась в окно, селись рассмотреть дорогу у ворот, и сразу же вбежала домно. Пошта прибыла, барыня! Три мешка огромнеющих Петрусь привез! Господи! Так распорядись нести скорее! Обрадовалась Вера. Наконец-то! С самой зимы ничего не приходило! Почту дружными усилиями трех дворовых доставили в кабинет барыни, и Вера лично разрезала огромными ножницами угловатые мешки. На стол высыпались толстые журналы, желтые казенные пакеты из уездной канцелярии комитета мировых посредников, измятые номера ведомостей, четыре письма от Аннет, два от Николая, три от князя и княгини Таневицких из Москвы, несколько писем от старых подруг по институту и одно в простом сером конверте, подписанной тонким кудрявым почерком, странно знакомым Вере. Тщетно напрягая память, она вскрыла письмо и подошла с ним к окну. «Княгиня, с первых же строк позвольте уведомить вас, что я глубоко осознаю всю дерзость, всю неуместность и непозволительность моего письма к вам» после всех тех страданий, что я причинила вашему сиятельству». Голубой свет весеннего утра вдруг с такой болью ударил Веру по глазам, что она зажмурилась и неловко оперла с рукой о подоконник. «Боже мой, через столько лет! Господи, не может быть! Александрин жива, она здорова! Какое счастье, Боже!» Как можно было сразу не узнать этого безупречного французского, Этого тонкого почерка, этих вычурных многословных фраз. Вера рассмеялась, как девочка, торопливо вытерла ладонью глаза и, едва справляясь с дыханием, принялась читать дальше. Поверьте, я глубоко осознаю всю низость, непростительность и неблагодарность моего поступка. Я никогда в жизни, даже находясь на краю могилы, не осмелилась бы вновь взволновать ваш душевный покой И напомните своей ничтожной особе, если бы не глубочайшие страдание человека Божьим промыслом, оказавшегося моим спасителем. Господь в полной мере обрушил на меня свой гнев, и за всю боль, причиненную вашему сиятельству, я была наказана сполна. Но Господу же было угодно спасти меня, когда я находилась на краю бездны и уже делала шаг в пропасть, роковой шаг, за мгновение до гибели, Господь. «Послал мне ангела, которого я ничуть не заслуживала, но пути Божии неисповедимы, и нам не дано знать причин, по которым он удерживает нас от последнего шага. Имя моего ангела-спасителя хорошо знакомо вам. Это помещик Бельского уезда, господин Закатов Никита Владимирович, тот самый, что преданно и неразделимо любит вас всю жизнь» страдания этого человека невыразимым клинком терзают мое сердце и лишь поэтому я решилась написать вам не имея на это никакого права и зная что никакими мольбами ни на этом ни на том свете мне не выпросить вашего прощения никита вера упала в кресло и уронив листок бумаги на стол стиснула виски похолодевшими пальцами каким каким клинком он терзает ее сердце да что же это С ума я, что ли, схожу? Никогда эта девочка не умела выразиться прямо. Придется все читать сначала. Сердце колотилось, как сумасшедшее, Кое-как зажав его ладонью, Веры дрожащими пальцами разгладила письмо Александрин И вновь погрузилось в чтение.